Глава 6. Во время моего отсутствия священник, отдавая должную честь завтраку, разговаривал с моей бабушкой о благородных качествах и редких достоинствах своего приёмного племянника. Он обрисовал его кладезем науки, ангелом чистоты и преданности. Много позднее я узнала, что он ничего не преувеличил. Моя добрая бабушка, бывшая олицетворённым милосердием и заботливостью, подыскивала средства утилизировать Доссук Фрюменса, чтобы таким образом улучшить положение его дяди. Но господин Костель умолял её ничего не делать для него. "Не говорите о том, чтоб разлучить нас", сказал он ей. "Мы счастливы нашим положением". Бедность очень беспокоила меня, когда я думал, что наступит день, в котором мне придётся удалить от себя этого ребёнка. под страхом того, что она может на него дурно повлиять. И вот этот день не наступил. Фрюмансу уже 20 лет, и он никогда ни на минуту не скучал со мною. Следовательно, он никогда не имел ни одной дурной мысли. Он умён, как философ, и чист, как ручей. Он обладает превосходным здоровьем и свыкается со всем. Моего содержания совершенно достаточно на нас двоих, а так как я, в принципе, не допускаю, чтобы священнику платили за требы, то я вовсе не претендую на то, что у меня нет доходов. К тому же, Фрильманс всё-таки кое-что зарабатывает. Он знаком с земледелием, и дядя Пашукен время от времени нанимает его подённо обрезать оливковые деревья или собирать плоды. Дядя Пашукен был пятым обитателем Помы, тем самым, который арендовал ферму и все земли отсутствующего Бабушка, узнав всё, касавшееся Флюменца, стала ломать себе голову, подыскивая средства найти ему менее трудную работу, не разлучая его с дядей. Но всё, что она предлагала в этот день и в следующие воскресенья, было отклонено обоими отшельниками. Их доводом всегда была или гордость, или безопасность, не допускавшая их изменения своего положения. Добрая бабушка жалела, что она не настолько богата, чтобы позволить себе роскошь помощи. Она взяла бы к себе дядю, а с ним и племянника. Когда она выражала это сожаление Денизе, та покачивала головой. Мало помалу она открыла или думала, что открыла, что кастелли не истинно верующие. Она была слишком невежественна для того, чтобы представить очевидные доказательства против них, но она чувствовала, что её религиозные стремления не одобряют священникам и что они возбуждают смех у Фрюманса. Бабушка была очень расположена к Денизе и выказывала ей много снисхождения, но между их религиозными убеждениями была большая разница. Если одна и та же вера соединяла их у подножия одного и того же алтаря, то различные применения их религии делило их на два противоположных лагеря. Моя добрая бабушка не хотела, чтобы помимо необходимых обрядов тревожили духовенство мелочами общественной жизни. Дениза, впадая всё более и более в мистицизм, не допускала, чтобы можно было быть честной и полезной на этом свете, если прежде всего не работаешь для церкви. Работаю для церкви, она называла посвящение всего своего времени на украшение капел и одевание мадонн. Она поلالо страстью к этим образам и идолопоклонничество сама того не подозревая. Бабушка сначала боялась, как бы не помутился её рассудок, Потом она стала бояться, чтобы я не сделалась неверущей и с пренебрежением к мелочности этой бедной женщины. Но она успокоилась, видя, что я слушаю только её одну и люблю исключительно лишь её. С тех пор, как моя неизвестная приёмная мать была забыта, я всю мою любовь отдала одной бабушке и во всём слушалась её. Здесь я пропускаю некоторый период времени, незаменованный никаким особенно выдающимся обстоятельством, до начала моего образования. Меня стали немножко побегать и порезвиться в моё удовольствие по предписанию доктора. Когда меня вернули к бабушке, я была, как говорят, сильного и крепкого сложения, но перемена в образе жизни и в климате сделала меня слабенькой. Таким образом, в первый год меня совсем не учили читать. Когда затем стали показывать мне буквы, то открыли, что я довольно бойно читаю и что из ленности или из упорства я не хотела этим похвастаться. Страна, в которой мы жили, сильно влияла на медлительность моего развития, так как страна эта пустыня. У нас не было поблизости соседей. Из тулонов к нам доходили уже старые новости, и бабушка так привыкла жить задним числом общественного движения, что её нельзя было испугать настоящим, которое для неё всегда было прошлым. Когда так привыкают к пассивному отношению к свершившимся фактам, становится бесполезным их комментировать, и уже не стараются их хорошенько понять. их принимают с несколько фатальным равнодушием. В этом отношении в ту эпоху некоторые южные кантоны имели сходство с востоком. Видем своим, также наш край производит подавляющее влияние на ум. Долина Дарденны это один из редких оазисов департамента Вар, но тем, кто побывал в центральных и северных провинциях Франции, тем даже этот оазис кажется очень скудным. Несмотря на то, что наша усадьба расположена была в самой прохладной и наиболее орошаемой части ущелья, вокруг нас обнажённые горы с их пыльными склонами и извисковыми вершинами режут глаз и подавляют мысль. Местность эта с резко обозначенными очертаниями широко открыта влиянию солнца. Она не поражает причудливыми ландшафтами, но при всей своей убогости производит внушительное впечатление. Здесь некогда жили мавры, которые полюбили суровую красоту этой природы, как бы созданы для этого воинственного племени. Край этот сравнивают с Иудеей, родиной учения проповедовавшего отречение от земных наслаждений и стремившегося найти идеалы бесконечного, строгой, суровой обстановки полудикой природы. Я не сумею сказать, каковы были мои первые впечатления, и не могла отдать себе в них отчёта. Но я прекрасно знаю, что год от года Прованс производил на меня умственное давление, если можно так выразиться, в то время как моя личность и вся деятельность поднимала во мне бурю без явных вспышек. Отсюда получилось сильное развитие в смысле грёз и большой застой в области размышлений. Бельомбр, старинный маркизат, принадлежавший одному уже угасшему роду. Муж моей бабушки, дворянин Прованса и выдающийся морской офицер, купил это поместье перед революцией, и его вдова уже более отсюда не выезжала. Она поздно вышла замуж и немного лет спустя потеряла мужа. Таким образом, она прожила одна большую часть своей жизни. Её сын эмигрировал, когда ему было 16 лет. Она в течение целых 15 лет жила совсем одиноко, когда нашла меня и сосредоточила на мне все свои привязанности. Привычка к уединённому, беспеเฉменному и отрешённому от действительной жизни существованию выработала в ней известную сосредоточенность мысли и сделала её малообщительной. Слабость здоровья была второй причиной её сидячей жизни. Обладая нежнейшим и преданнейшим в мире сердцем, она оставляла между собою и предметами её любви как бы пустое пространство. Она мало говорила, и в 70 лет в ней ещё замечалась какая-то странная застенчивость. Но лишённая подобное большинства благородных девушек её времени образования, она с крайней сдержанностью относилась ко многим вопросам, боясь высказать своё мнение. При этом я должна сказать, что она славила за личность любезную, хорошо воспитанную, гостеприимную и мягкую, но совершенно ничтожную. Это была большая несправедливость, так как она обладала здравым суждением, тонкой и благородной оценкой и даже приятным умом, когда бывала в духе. А сущстве инициативы объяснялась слабостью её здоровья, известной инертностью, силой привычки, но никак не отсутствием способностей. К тому же, если бы она и обладала единственной способностью любить, не было ли бы ничестием обвинять в ничтожестве столь великодушное сердце. Я должна была высказать это раз и навсегда, для того, чтобы не удивлялись той полной независимости, в которой я была воспитана, и чтобы терпимость моей бабушки не объясняли нравственной апатией. В ней было это скорее заранее обдуманным решением, в надежде, что годы сами укажут необходимость известных действий. Она жила очень незаметной жизнью, боялась ветра, жары, пыли, всех резких перемен нашего жёсткого климата, никогда не имея надобности в передвижении и потеряв силу бороться с утомлением. Она мягко жаловалась на свою слабость и ни в каком случае не хотела, чтобы я шла по её следам. Она тревожилась, когда видела меня спокойно сидящей подлин её и ежечасно гнала меня на воздух, говоря, что для детей отец и мать прежде всего солнце. Позднее, скромно упрекая себя в том, что она недостаточно развивала свои способности, бабушка открыла передо мной умственную жизнь, и ей очень приятно было видеть развитие моей личности. Конечно, меня очень баловали, но я настаиваю на том, что так поступали, следуя известной системе, а не из нерадения».